Издательство Эксмо. Олеся Кузнецова. Когда трещит лед Текст читает Вероника Жукова. Часть первая. Лера. Встреча двух личностей, подобно контакту двух химических веществ, если есть хоть малейшая реакция, изменяются оба элемента. Карл Густав Юнг. Глава первая. Тот день она запомнила в мельчайших подробностях. Словно жизнь разделилась на «до» и «после». И даже сейчас, год спустя, легко бы повторила все детали случившегося. Обычное утро в гостинице с видом на самую оживленную туристическую улицу Барселоны. Стоило только взглянуть на залитые солнцем пальмы и кутающихся в теплые шарфы горожан, настроение поднималось само собой. А представь, если бы они сейчас оказались на московской улице. «Что бы сказали о нашем январе?» «Ну как ты можешь думать о всякой ерунде, когда такой важный день впереди? Или ты хочешь опоздать на завтрак? Нашла время любоваться пальмами. Лучше скажи, где моя белая рубашка? Не суетись и дай мне насладиться восхитительным днем. Ты же знаешь, что твоя жена — неисправимый мечтатель. Время у нас под контролем, а здесь так красиво, и...» Она не стала продолжать, увидев, что муж уже открыл дверь, как бы намекая на то, что они прямо сейчас спускаются в ресторан. «Ладно, завтрак — это тоже прекрасно». Лера внимательно осмотрела огромный стол с белой скатертью, заставленный всевозможными кулинарными изысками, и взяла себе теплые круассаны. Почувствовав аромат выпечки с ванилью, она мечтательно вздохнула, поймала на себе взгляд мужа и со счастливой улыбкой направилась к нему за столик. «Я взял тебе кофе с молоком и сахаром, как ты любишь, а я взяла круассаны. Хочешь один?» «У него восхитительный запах, а если намазать сверху абрикосовое варенье, уверяю, твое настроение немедленно улучшится!» Она улыбнулась, глядя, как он морщится, допивая свой кофе без сахара, но по-прежнему не позволяет себе добавить в чашку ложечку сладкого счастья. «Ты же знаешь, что я отказался от сладкого, не смей меня соблазнять!» «Тему соблазнения мы обсудим вечером, а теперь, господин директор, я позволю вам подготовиться к выступлению на конференции. Когда-то очень давно...» Тоже за завтраком, сидя на кухне съемной квартиры, внимательно глядя на булочку с абрикосовым повидлом из соседней кулинарии, она вдруг сказала ему, «Слушай, хватит рассылать свои резюме и обивать пороги компании, где тебя не ждут. Это даже к лучшему, что все тебе отказали. Мы создадим свою компанию». Ее вера и уверенность передались тогда и ему. К тому же, они уже воспитывали трех маленьких дочерей, и отступать было некуда. Сами еще вчерашние студенты — А уже родители. Они работали так словно в последний раз. Как она успевала писать ему доклады в перерывах между кормлениями, вычитывать отчеты, пока дети спали, составлять коммерческие предложения и после этого готовить ужин. Сейчас бы она так точно не смогла. Но тогда вера в молодого, амбициозного и очень трудолюбивого мужа, а также отчаянное желание дать их девочкам погодкам самое лучшее, помогли выдержать все. Бедность, детские болезни, несколько дефолтов, потом предательство партнеров по бизнесу. Но супруги всегда могли положиться друг на друга. А лучше мужа и мечтать нельзя было. А как ей завидовали подруги. Муж оказался прав. Со временем и она поняла, что такие подруги ей ни к чему. Тем более, что у нее была такая чудесная семья. А когда младше исполнилось 7 лет, Лера вышла на работу в их собственную фирму. Если быть честной, то она в ней работала с самого начала. Просто никто, кроме нее и Димы, об этом не знал. И когда менеджеры из разных отделов пытались ввести жену шефа в курс дела и показывали ей же самую разработанные положения и инструкции, Лера молча улыбалась, а директор фирмы, ее Дима, хитро подмигивал, словно это общее знание было только их тайной, о которой не следует знать посторонним. «Пожалуй, Он стал ее лучшим другом и даже, скорее, единственным другом. Они поженились, когда Лере было 19 По большой любви. Не страсти, а именно любви. Той, которая обещает нежность и уважение на долгие годы. И той, которая с годами становится только крепче. И теперь у них были три почти взрослые красавицы-дочери. Частенько маму принимали за четвертую сестру. Большой офис в Москве и клиенты по всему миру. «Лера!» «Нам нужно идти. Мы должны еще успеть найти наших ребят. И скажи, где моя папка с докладом? Почему ты вечно делаешь все, чтобы мы опоздали? Неужели трудно подготовить доклад и сложить заранее? Ну нет, ты как специально раскладываешь вещи так, чтобы я не нашел. Перестань нервничать. Я уже все сложила и взяла твою папку. Тебе нужно будет только выйти и покорить всех своим обаянием, а я буду поддерживать тебя за кулисами. Можем выходить». Лера нежно обняла мужа за шею и чмокнула в щеку. Перед выступлениями на международных конференциях Дима всегда нервничал и казался колючим, а иногда и чересчур резким. Она давно привыкла к его нервным выпадам и даже немного агрессивному поведению, которое, к счастью, проявлялось только в рабочих моментах. Лера знала, что когда муж в таком состоянии, лучше просто поменьше попадаться ему на глаза, ведь скоро все закончится, и он неизменно будет чувствовать себя виноватым за эту несдержанность. Они вместе готовили и организовывали это выступление перед многочисленными коллегами и возможными будущими заказчиками несколько месяцев и делали на него определенные ставки. Здесь будет множество крупных инвесторов, которые еще только хотят выйти на их рынок и пока не определились, с какой компанией работать. Неудивительно, что Дима нервничает, хоть и не хочет показывать волнение. Общительная и дружелюбная Лера — Была абсолютно спокойна, зная, что никто не сможет выступить лучше ее мужа. Доклад у них тоже лучший, ну, но... а она сама всегда легко находила контакт с незнакомыми людьми и могла рассказать об их консалтинговом агентстве и успехах мужа с таким воодушевлением, что не поддаться ее очарованию мог только мертвый. А таких на бизнес-встречах не было. Они всегда отлично справлялись вдвоем, но в последнее время Дима все чаще и чаще советовался со своим заместителем, а в этот раз даже притащил его сюда, да еще взял помощника и двух менеджеров. Зачем, спрашивается, если Лера давно подготовила доклад сама, а для переговоров достаточно их двоих с Димой? Один из менеджеров казался неприятным и чересчур нагловатым. И Лера недолюбливала его, но почему-то муж доверял этому Грише и даже ставил в пример на совещаниях. Она вздохнула, при мысли о том, что в последнее время Дима все чаще прислушивался к мнению своих сотрудников. С одной стороны, это давало Лере больше свободного времени, а с другой — как все же хорошо было раньше, когда они только начинали свой бизнес и все решали вместе. «Ну что, теперь идем за кулисы и готовимся к твоему звездному выходу? Ты знаешь, не нужно. Со мной будут ребята и помогут, а ты развлекайся и отдыхай сегодня», — сказал ей напоследок Дима, оставив одну в большом холле. Ну что же, она с удовольствием погуляет по этому прекрасному зданию, посмотрит разные воркшопы, презентации и выпьет, наконец-то, кофе. Три яруса современного комплекса были заполнены бизнесменами с разных концов света. Многоязычная речь слышалась со всех сторон. Люди знакомились, обменивались визитками и заводили полезные контакты. До выступления их фирмы около часа полутора — Можно вполне успеть насладиться кофе. Лера даже прикрыла от удовольствия глаза. Кофе ⁇ это ее маленькая слабость или настоящая большая любовь. От идеи бара пришлось отказаться почти сразу. Уже на подступах к нему становилось очевидно, что количество желающих выпить кофе явно превосходит возможности баристы. К тому же, там было слишком шумно. На сегодня это не ее вариант. Она всегда знала, чего хочет. Сейчас... Хотелось тишины и умиротворения. После жарких споров по поводу некоторых фраз доклада, после суматошного утра и напряженного мужа, вот-вот готового взорваться, она хотела спокойствия. Выручил кофейный автомат. Взяв в руки заветный стаканчик с доносившимся сквозь пластиковую крышку ароматом, она опустилась на два лестничных пролета вниз. Там будет потише. Может, даже получится найти укромный уголок? Конференция начиналась и толпы представителей бизнеса устремились в тысячный зал. Организаторы бегали за кулисами. А это крыло будет самым спокойным. За годы работы она безошибочно научилась ориентироваться в конференц-залах и бизнес-центрах. Присев на широкий светлый подоконник, Лера посмотрела в окно и прищурилась от ослепляющего солнца. Вид потрясающий. Где-то вдалеке ребилась синяя гладь. Вода всегда завораживала Леру. Она почти видела внутренним зрением как там кружат, покрикивая чайки. Нужно уговорить Диму поехать вечером к морю. Здесь совсем недалеко. Он, конечно, скажет, что зимой на море делать нечего, но она-то знает, какой это кайф закутаться в теплое пальто и шарф, взять с собой термос с кофе и гулять по пустынному берегу моря в несезон. Лера прикрыла глаза. Она подтягивала дымящийся напиток и смаковала каждый глоток. Имея обыкновение наслаждаться моментом, Она не нуждалась в чем-то особенном, чтобы почувствовать себя счастливой. Достаточно кофе и тишины. Не стоит так доверять стеклопакетам. Они хоть и крепкие, но все же это стекло. Лера открыла глаза. Метров в десяти от нее стоял мужчина. Высокий, немного худощавый. Его глаза в обрамлении мелких морщинок лукаво улыбались и явно диссонировали с серьезной темы конференции. Хотя черные брюки и черная рубашка... И подчеркивающий стройность тела «синий жилет» выдавали в нем классического представителя бизнес-сообщества. На вид мужчине лет 35, может, чуть больше. Она быстро встала и зачем-то пошла навстречу ему, прямо с пустым стаканчиком кофе в руках. Немного опоздал к началу конференции. «А вы предпочитаете спикером кофе?» «В зале все вот-вот начнется. Губ коснулась легкая полуулыбка. Лера улыбнулась в ответ. «Несомненно». «В Москве совсем плохо с аппаратным кофе. Пришлось лететь в Барселону за этим волшебным напитком. Сейчас допью, и как раз обратно можно вылетать». «Мне сказали, что лучшие кофейные аппараты стоят в коридорах этого заведения». Продолжала она с почти серьезным выражением лица. «Пришлось изучить уйма специальной литературы в надежде проникнуть в круг специалистов по бизнес-консалтингу ради того, чтобы попробовать такой кофе». Они рассмеялись вместе. «Сюда приезжают с разными целями, но ваша, пожалуй, самая оригинальная». «А какова ваша? Вы выступаете? Ищите специалиста по спасению фирмы? Просто послушать да пообщаться?» «Нет-нет, все совершенно банально. Я здесь работаю. Мы организовываем мероприятия, на которых стоят аппараты с самым волшебным кофе». Он снова улыбнулся. «Может, ей, а может, просто струившемуся сквозь огромные окна солнечному свету или этому чудесному дню». Потом посмотрел на ее почти пустой стаканчик и продолжил. Назвать вкусным то, что из этих аппаратов льется, может только очень оптимистичный человек. Собственно, его вы и видите. Обычно клиенты находят нас в момент отчаяния. От нас ждут чудо. И если мы не будем оптимистичными, вряд ли к нам выстроится очередь. Кстати, наша компания сегодня представит здесь один интересный кейс. Московский? Бесспорно. Но принципы работы везде одинаковые. Люди есть люди, что в Москве, что здесь, в Барселоне. Правда, Мы делаем небольшую поправку на разность менталитета. Но когда речь заходит о спасении тонущей компании, механизм работы в разных странах будет схожим. А еще мы помогаем при открытии новых фирм и проводим инвесторов за руку по лабиринтам законодательства и чиновничьих кабинетов без потери времени и денег. Так что, если решитесь открыть бизнес в Москве, вы теперь знаете, к кому обратиться. Боюсь, что в Москву я больше не вернусь. Вы жили в Москве? Очень давно потом какое-то время разрывался между двумя странами. Последние 10 лет тружусь в Барселоне. Как странно вы сказали. Разве можно говорить «тружусь», когда вы живете в солнечном городе великого Гауди? Ах, да, Гауди. Только Гауди — это для туристов. Я и не помню, когда последний раз просто гулял по Барселоне. Десять лет назад, когда впервые приехал в этот город, никак не мог надышаться окружающей красотой. Был январь, С российскими зимами вы знакомы, хотя и их я люблю, но здесь плюс пятнадцать, пальмы, солнце. И вы знаете, местные очень мерзнут в январе, говорят, такая холодная зима у нас, и грустно хмурятся, кутаясь в свои огромные шарфы. А я гулял мощеными улочками, рассматривал каменные соборы с готическими розами, слушал истории, изучал старинные каталонские здания Знаете, сколько я думал, когда мне предложили работать здесь? Сколько? Ровно одну минуту. Можно было, конечно, и быстрее ответить, но я побоялся, что мой ответ будет выглядеть слишком поспешным. Поэтому выждал целых 60 секунд и только потом спросил, когда могу приступать. Они говорили и улыбались друг другу, словно были знакомы всю жизнь. Лера с ее легким отношением к жизни мягко плыла по волнам их увлекательной непринуждённой беседы. Они обсудили законодательство двух стран, менталитет людей, возможности и перспективы консалтинга. Поговорили про эту конференцию. Их беседа была похожа на восторженное общение двух абсолютно искренних и счастливых людей, которые с жаром подхватывали нить разговора, шутили и готовы были обсуждать все на свете. ну как объяснить человеку, что ни один консалтинг ему не поможет, пока он не начнет меняться сам? «Сначала измени себя». И тогда ты по-другому посмотришь на события, начнешь принимать другие решения, а в жизнь, соответственно, станут приходить другие люди. Мы притягиваем к себе то, что есть мы сами, и сами формируем вокруг себя жизнь и пространство. Каждая мысль нового знакомого откликалась в Лере, словно ее собственная. Ей никогда и ни с кем не было так легко и интересно. Когда не получается убедить наших клиентов в том, что изменения стоит начинать с себя – а не с персонала, даю им почитать пару хороших книг на тему вибраций наших мыслей» и законы притяжения». «Вы, кстати, читали что-нибудь на эту тему?» «Нет, не читала. Но мне это очень интересно». Она улыбнулась и прямо посмотрела в его серые, лучащиеся каким-то внутренним светом глаза. «Просто интуитивно стараюсь всегда мыслить позитивно. Я сброшу вам книгу. Она есть у меня в электронном виде. Вы зарегистрированы в соцсетях?» «Они, конечно, зло, но куда мы без них?» «Позвольте с вами не согласиться». Она показательно покачала головой, и непослушные волосы упали на лицо. Стоило только приблизиться к морю, и ее вполне управляемые локоны начинали завиваться согласно какому-то только им понятному закону. Не помогали ни бальзамы, ни утяжки. Оставалось смириться с тем, что каждый раз, когда она приближалась к морю, у нее появлялись кудри, словно после визита к мастеру завивки». Лера рассмеялась и быстро убрала волосы назад, а затем достала смартфон и протянула собеседнику: Я не просто зарегистрирована, я активный пользователь. Вы можете добавить себя в друзья. Она протянула свой телефон с открытым профилем. и пока он отправлял себе запрос с ее аккаунта, подумала, какой все-таки прекрасный день сегодня. Всегда легко идя на контакт и много общаясь, она никогда не допускала даже мысли о флирте А соцсети были возможностью оставаться на связи с клиентами и знакомыми. К тому же, в будущем супруги рассчитывали значительно увеличить количество заказчиков как раз за счет повышения узнаваемости в соцсетях. «Жду от вас обещанную книгу». «Договорились. А пока позвольте предложить вам чашечку натурального кофе. Вы заслужили». Он многозначительно посмотрел на ее пустой стаканчик с остатками аппаратной бурды и протянул ей обратно телефон. «Кофе, говорите, прямо настоящий? Ароматный?» Звучит заманчиво. «Ладно, давайте сюда этот ваш кофе. Только помните, что имеете дело не с любителем, а практически с профессионалом. а кофе я знаю все. Лера, все так же улыбаясь, машинально взглянула на экран смартфона и вдруг резко выдохнула. «Время! Как же я могла так заговориться? Мы что, проговорили с вами больше часа?» «Я пропала. Мне нужно обязательно снять наш доклад для соцсетей фирмы. И мне нужны фото и видео». Она запаниковала и стала растерянно озираться по сторонам, пытаясь сообразить, с какой стороны зал. «Побежали быстрее. Я знаю короткую дорогу, и там будет отличный ракурс». Новый знакомый быстро схватил ее за руку, увлекая за собой в лабиринты монументального современного здания, ничуть не уступающего своими запутанными коридорами старинным испанским замком. В конце коридора узкая, окрашенная в цвет стен дверь без короба, сливалась со стеной. Заметить ее было сложно. Мужчина, тихонько нажал на неприметную дверцу и подтолкнул Леру внутрь темного пространства. Глаза быстро привыкли к полумраку, в зале уже приглушили свет. И на экране шел видеофильм, который рассказывал историю краха и спасения завода-гиганта. Успели. Доклад будет как раз следом за фильмом. Лера и ее новый знакомый запыхались после бега по лестничным пролётам и теперь стояли в маленьком пространстве верхнего технического балкона, тяжело дыша. Вид отсюда и правда лучше не придумать. «Сцена и зал», словно на ладони. Она хотела сказать это и поблагодарить нового знакомого за помощь, но звук фильма не позволял разговаривать. Мужчина наклонился и стал говорить так близко, что едва не касался пряди непослушных волос. О чем же он говорил? У нее никак не получалось вспомнить. Сизая дымка словно окутала этот момент и заблокировала доступ к нему. Зато так отчетливо запечатлелось в памяти случайное легкое прикосновение — к растрепанным волосам и нежной коже щеки. В тот момент по всему телу прошел электрический разряд такой силы, будто ударила молния, или сразу несколько гигантских ветвистых молний. Лера подняла глаза и увидела, что он почувствовал то же самое. Как же сложно объяснить даже себе, что происходит. тысячи встреч и знакомств в многочисленных городах мира, улыбки, товарищеские объятия, ни к чему не обязывающие знакомства, в конце концов, годы счастливого замужества. Все померкло рядом с одним случайным прикосновением незнакомца. Лера раньше не испытывала ничего подобного и не знала, как реагировать. Мужчина быстро отстранился, а она схватилась за смартфон и попыталась найти нужный ракурс, старательно пытаясь забыть о минутном помутнении. На сцену вышел Дима с командой сотрудников. Лера впервые посмотрела на мужа, словно со стороны. Смелые и уверенные знакомые движения, не следа утреннего волнения. Дима начал доклад и тысячный зал с интересом и увлечением смотрел на него. А она в это время смотрела на того, кто стоял и улыбался ей одной, в полумраке маленького технического балкона, улыбался так, словно много лет искал именно ее, Леру, и вот так неожиданно теперь нашел. Казалось, они остались в мире только вдвоем, и эта мысль накрывала волной необъяснимой радости и пьянящего счастья. Но помимо них двоих... В этом мире был еще Дима, ее красивый и успешный муж, чей властный бархатистый голос заполнял пространство конференц-зала и верхних балконов. Лера посмотрела вниз на сцену и перевела взгляд на нового знакомого. Нужно как можно скорее сгладить неловкость и дать понять этому невероятному человеку, что она давно счастлива замужем и уже скучает по чудесным взрослым дочерям, которые остались в Москве, ничего не говоря и продолжая отчаянно делать фото, Лера попыталась сосредоточиться на своем простом и привычном занятии. Обычно удавалось легко находить интересные и живые рабочие моменты, но в этот раз ничего не клеилось. Невзначай незнакомец накрыл своими ладонями ее руки, помогая слегка изменить кадр в смартфоне. Картинка действительно стала только лучше. «Я немного изучал фотографию», — шепнул он ей на ухо. «Вы фотограф? Я думала, вы занимаетесь бизнес-проектами». Она чуть наклонилась и прядь волос упала ей на глаза как раз в тот момент, когда мужчина начал отвечать. Машинально он убрал светлые локоны с ее лица, и второй электрический разряд прошел через всё Лерина тело насквозь. Происходило нечто неправильное и непонятное, с чем не приходилось встречаться раньше. Лера взглянула на нового знакомого и поняла, что на этот раз странная реакция тела очевидна только ей одной, а он продолжает увлеченно рассказывать о композиции кадра. Пытаясь не упустить нить разговора, Лера поймала себя на мысли, что знает этого мужчину не больше двух часов. Час в тишине залитого солнцем коридора, где запах кофе настраивал на отдых и непринужденное общение. Ещё час здесь, где ревущие динамики колонок на маленьком балкончике и полумрак зала укрыли их от остального мира. Казалось бы, просто беседа, но, с другой стороны, Леру пронзало понимание того, что в улыбке этого мужчины она встретила все то, что годами искала и не находила в своем муже, которого, безусловно, очень сильно любила. Даже не так. В глазах этого человека она видела себя, в его ласкающем взгляде узнавала и знакомилась заново с какой-то новой Лерой, в открытом мужественном лице читала «Обещание счастья». И только одно по-прежнему смущало — реакция собственного тела, в которой не было ничего целомудренного и которая за 36 лет существования никогда не отзывалась так ни на одного и другого человека в этом мире. Лера отвела взгляд от сцены и посмотрела на мужчину рядом. В голове на миг возникла картина, как он нежно касается ее рта своими губами. Картина так живо представлялась, словно это все происходило наяву, но он, как ни в чем не бывало, продолжал рассказывать о ракурсах, композиции и о чем-то еще, а, закончив фразу, вдруг улыбнулся ей. «Вы помните, я остался вам должен чашечку кофе. Мы с вами наснимали здесь уже даже не на пост, а на целый сайт». Бежать. Бежать от него без оглядки. К своему мужу, детям и прежней понятной жизни. Пронеслось в ее голове. Она открыла дверь и выскользнула в светлый коридор. Он вышел следом за ней. «Благодарю вас за компанию и увлекательную беседу». Лера попыталась улыбнуться, самой доброжелательной и непринужденной улыбкой. Но мне пора. Муж заканчивает свой доклад и будет меня ждать внизу. Кстати, это мой муж выступал. Мы работаем вместе, даже не помню, сколько лет. Кажется, целую вечность. У нас три дочери. Они остались в Москве. «Был рад знакомству с вами», — немного растерянно ответил он. «Я запомнила дорогу и без труда вернусь к залу. Еще раз спасибо за интересный ракурс для фотографий». И она побежала вниз по ступеням. А он остался стоять посреди длинного коридора, глядя ей вслед.